Флит-стрит и скотленд ярд Флит-стрит — это не просто название лондонской улицы, которая идет от цитадели британского капитала, сити, в западную часть столицы, где расположены центры политической власти Вестминстер и уайт -Холл. Когда упоминает Флит-стрит, имеет в виду большую прессу Британии, хотя многие ведущие газеты давно уже перекочевали оттуда. Кто на улицу Грейзен, кто на южный берег Темзы. Англичане — заядлые любители читать газеты. Без них они не могут прожить и дня, а уж тем более воскресенье. По тиражам на душу населения Британия наряду с Японией занимает одно из первых мест в мире. Флит-стрит, стало быть, олицетворяет важную сторону британской действительности. Раскроем официальный справочник. Британская пресса, говорится в нем, апеллирует к разнообразным политическим взглядам, разным уровням образования, широкому кругу интересов. В стране выходит свыше 130 ежедневных и воскресных газет, владение которыми сосредоточено в руках сравнительно небольшого числа крупных издательских групп. При всей туманной расплывчатости этих слов за ними сквозит хотя бы одна очевидная и бесспорная истина. Идет неумолимый процесс монополизации британской прессы. О степени ее можно судить по тому факту, что пять ведущих концернов поставляют 85% общего газетного тиража. Издание газет традиционно было в Англии делом семейным. Томпсона, к примеру, выпускали «Таймс», «Бивер Daily Mail, Мэйл», и «Обсервер». За последние десятилетия у многих газет не только сменились хозяева. Современные бароны Флит-Стрит перестали быть исключительно или даже преимущественно газетными магнатами. Теперь каждый из них чаще всего крупный монополист, который контролирует обширную империю, охватывающую не только издательское дело, но и бумажную промышленность, телевидение, радио, электронику, а также области, вовсе не связанные со средствами массовой информации. Группа Associated Newspapers, которую контролирует лорд Ротермир и семья Хармсворт. Не только выпускает Daily Mail и London Evening News, но и участвует в добыче нефти Северного моря, торгует земельными участками и стройматериалами, владеет двумя столичными театрами. Вотчина Руперта Мердека, группа News International, издающая Sun и News of the World, имеет коммерческие интересы в горнодобывающей промышленности, транспорте, телевидении, радио, грамзаписи. Концерн Трафальгар Хаус. перекупивший у наследников лорда Бивербрука газеты Daily Express и «Санди Express занимается судоходством, строительством, торговлей недвижимостью. А старейшая английская воскресная газета Observer перешла в собственность американской нефтяной компании Atlantic Richfield. Некоторые владельцы утверждают, будто они не вмешиваются в редакционные дела. Но если именно они назначают и смещают редакторов, подбирая, разумеется, именно таких людей, которые разделяют их политические взгляды, то это означает, что решающее слово в направлении газеты в конечном счете принадлежит им. Владелец Daily Express и Sunday Express, Виктор Мэтьюс, выразился на сей счет вполне недвусмысленно. «Редакторы, — сказал он, — имеют полную свободу, пока они согласны с намеченным мною политическим курсом». Предшественник Метьюза лорд Бивербрук, говорил в свое время, «Я издаю газету исключительно ради пропаганды и ни для чего больше». Его конкурент, лорд Томпсон, предпочел сделать упор на другом. «Деньги мне нужны, чтобы скупать еще больше газет, а новые газеты нужны для того, чтобы делать еще больше денег». Откровения барона Флит-Стрит вряд ли следует считать противоречивыми. Они скорее дополняют друг друга. Пресса стала большим бизнесом, поскольку продажная цена британских газет не покрывает расходов на их выпуск, они фактически содержатся на деньги поставщиков рекламы. Тем самым к первичной зависимости от владельцев добавляется еще и вторичная зависимость от рекламодателей. Тот, кто контролирует господствующие позиции в экономике и финансах Британии, тот держит в своих руках и контроль над средствами массовой информации, прессой, телевидением, радио, книга, издательством, кинематографии. Трудящиеся члены профсоюзов не могут рассчитывать, что такое положение вещей будет служить их интересам, тем более содействовать приходу к власти подлинно широкого демократического движения народных масс. Вот почему средства массовой информации в Британии являются на 100% антисоциалистическими и прокапиталистическими, пишет лорд Бриггеншоу в прошлом печатник, который стал видным профсоюзным деятелем и даже был возведен в пары. Право собственности на газеты, телекомпании и радиостанции, разумеется, только видимая верхушка айсберга, лишь часть тайных струн, которыми клавиатура Флит-Стрит соединена с британским истеблишментом. Но хотя многие другие подспудные пружины скрыты от посторонних взоров, конечный результат налицо. При Прикажущаяся на первый взгляд разноголосице, Флит-Стрит представляет собой слаженный оркестр, где каждый исполняет свою партию и лишь интерпретирует на свой лад некий общий лейтмотив. Кто же дирижирует этим оркестром? Кто и как приводит в движение механизм, предназначенный манипулировать общественным мнением? Тщетно искать ответ в беседах с теми, кто заправляет в Лондоне прессы и эфир. С видом оскорбленной невинности они изобразят изумление самой постановкой вопроса и примутся с назидательным тоном пояснять, что британская пресса потому, мол, и именует себя свободной, что каждый журналист волен писать, что ему вздумается, и что каждая газета знать не знает никаких рекомендаций со стороны. На Флит-стрит, да и вообще в высоком лондонском кругу, избегают говорить об идеологии. Ее стараются изобразить понятием чужеродным, несвойственным английской натуре. Идеология, мол, потворствует предвзятости и препятствует объективности. «В Англии не любят идеологию», пишет американский социолог Дэвид Коллио в книге «Будущее Британии». Англичанам из поколения в поколение внушали, что политический строй их страны основан на прочном английском прагматизме, превосходящем все, что есть у несчастных обитателей континента, которые погрязли в поисках рациональных систем и опасных заблуждениях философского идеализма. Как и сама страна, британские газеты придерживаются классовых различий. «Вы есть то, что вы читаете». Наверху читают Times или, при мыслить социальными категориями, Guardian. Буржуазия читает «Дели Телеграф», которая, как ее подписчики, занимается наивным лицемерием, скрывая под сдержанной внешностью пристальный интерес к пикантным придворным подробностям. «Простонародье» берет или Daily Mirror или Sun, неприглядное творение австралийца Руперта Мердека. Где-то посередине, вдоль нечетких рубежей мелкой буржуазии, дрейфуют Daily Mail и Daily Express, самая безостенчивая российская газета в Британии. Действительно серьезная журналистика появляется лишь по воскресеньям в Observer, Sandy Times и иногда Sunday Telegraph. Разнокалиберная артиллерия Fleet Street производит не столько выстрелы, сколько хныканье. Ей не по плечу мерится силами засекретившимся правительством. Там, где больше всего требуется зоркость, британские редакторы слепы. Они все еще держат своих репортеров там, где должна быть власть, в Вестминстере, а не там, где она есть, в Уайтхолле. Это лишь на пару кварталов дальше, но порой равнозначно тысячам миль. Клайв Ирвинг, Англия. Подлинный брит. 1974 год. Средства массовой информации сосредоточены в руках людей, которые разделяют взгляды правящего класса. В результате способность британской печати действительно ставить под вопрос, разоблачать слова и дела тех, кто занимает руководящие посты, более ограничена, чем в Америке. Причем не столько политической и юридической цензурой, сколько самоцензурой, порожденной общностью взглядов и представлений. Поэтому британская правящая элита может действовать в условиях секретности, не подвергаясь непрошенным вторжениям и обмениваясь информацией лишь с другими избранными членами узкого и доверенного круга. Дэниел Сноуман, Англия. Лобызающиеся кузины. Сравнительная интерпретация британской и американской культур. 1977 год. Британская пресса содержит кое-что из лучшего и многое из худшего, что есть в журналистике. Присущая ей тенденция скорее развлекать, чем просвещать, огорчит всякого, кто считает, что демократия может успешно функционировать на основе хорошо информированного общественного мнения. Дрю Мидлтон, США. Британцы. 1957 год. На пути от Виндзорского замка ко дворцу Хэмптон-Корт экскурсионные автобусы обычно сворачивают к Темзе, чтобы иностранные туристы смогли увидеть лук, где в 1215 году 18 баронов заставили короля Иоанна скрепить своей печатью Великую Хартию Вольностей, ту самую Магна-Карту, от которой, как говорится в здешних путеводителях, ведет свою родословную британская демократия. Гиды не приминут подчеркнуть, что именно из магнокарты, как дуб из желуди, выросли свобода личности, неприкосновенно частной жизни, терпимость к инакомыслию. Возле конной статуи Карла I на Трафальгарской площади гиды напоминают о назидательной судьбе этого короля, который был обезглавлен за то, что, вопреки Великой Хартии Вольностей, своевольничал с парламентом. Иностранцам расскажут, что и сама Трафальгарская площадь служит как бы олицетворением британской демократии, ибо здесь вправе проводить свои митинги, заручившись разрешением полиции, представители любых политических течений. Впор спросить экскурсовода, с какой же целью на крышах зданий, обрамляющих этот оазис свободомыслия, установлены полицейские телекамеры. И как совместить свободу личности, неприкосновенно частной жизни, политическую терпимость с негласной слежкой, подслушиванием телефонных разговоров, составлением черных списков неблагонадежных элементов, на основе которых люди подвергаются репрессиям не только в своей общественной, но и трудовой деятельности? О магна карте средний англичанин знает куда больше, чем о мультикартотеке, где на него заведено досье, в которое непрошенные биографы тайно заносят факты о его взглядах и поведении. Как-то промелькнуло сообщение о том, что служба контрразведки МИ-5 при содействии особого отдела Скотланд-Ярда регулярно представляет правительству доклады о деятельности руководителей британского конгресса трейд-юнионов. По словам видного лейбориста Робина Кука, в особом отделе Скотланд-Ярда заведены дела на три с лишним миллиона политически неблагонадежных лиц. Подобные факты объясняют интерес читателей книги прогрессивного журналиста Тони Баннина «Политическая полиция в Британии». Уже само ее заглавие развенчивает идеал, о котором веками мечтательно вздыхали либеральные интеллигенты Европы. Образ колыбели демократии, где, как пример терпимости к вольнодумству, заморским туристам демонстрируют уголок ораторов в гайд-парке. В книге приводится обширный фактический материал о роли полиции в британской политической жизни, о расширении ее сотрудничества с армией и разведывательными службами. Хотя деятельность этих органов обычно рассматривается изолированно, они представляют собой взаимосвязанные части единого механизма, подчеркивает автор. К рычагам этого механизма относится использование уголовного законодательства против политической оппозиции, применение различных методов слежки, включая прослушивание телефонных разговоров, вскрытие писем, использование доносчиков и провокаторов. Автор подробно показывает роль особого отдела Скотланд-Ярда как политического органа полиции, ведущего постоянное наблюдение за составом и деятельностью общественных организаций и профсоюзов. Полицейский компьютерный центр в Гендоне позволяет вести досье на 36 миллионов имен, то есть практически на все взрослое население страны. Британское государство, напоминает Тони Баньен, издавна применяет уголовное законодательство против политической оппозиции. Инакомыслящих можно обвинить в подстрекательстве к мятежу, попытка вызвать недовольство, внушить ненависть или неуважение к правительству или Конституции, посеять рознь и вражду между различными группами подданных Ее Величества. Или в преступном сговоре по закону 1875 года. В случае беспорядков, говорится в книге, правительство может ввести в действие закон 1920 года о чрезвычайных полномочиях. Он предусматривает разделение страны на округа, вся полнота власти в которых перейдет тройкам в составе гражданского комиссара, начальника полиции и командующего войсками. Созданный в середине 70-х годов Комитет национальной безопасности, куда входят представители вооруженных сил, разведывательных служб, полиции, ключевых хозяйственных ведомств, занимается подготовкой автономных систем энергоснабжения, планами использования войск для содействия полиции, а также для того, чтобы предотвратить паралич наиболее важных звеньев промышленности и транспорта в случае всеобщей забастовки. Итак... Каждый рычаг в британском истеблишменте предназначен для определенной роли. Для убеждения, для того, чтобы не дать инакомыслящим выиграть бой за умы людей, существует Флит-стрит. А для тех, на кого не действует гипноз средств массовой информации, припасены средства принуждения в лице Скотланд-Ярда с его разведывательными и карательными службами.